В кабинете капитана Милтона царила гробовая тишина. Только секундная стрелка часов на стене нарушала безмолвие. Чейз сидел на стуле, пустым взглядом упираясь в окно. Ольга Холден и Кевин Сакс смотрели друг на друга, осознавая, что после выходки Фрэнка ни один здравомыслящий начальник не оставит его на должности ведущего детектива по такому громкому делу. Глядя на лицо Чейза, Ольга и сама понимала. Видимо, для него это слишком. Он на грани нервного срыва и только помешает расследованию. Ему будет гораздо лучше отсидеться в стороне, пока его коллеги с холодной головой посмотрят на дело по другим углом. После оставленного медальона стало ясно, что Феникс как-то связан с пропажей дочери Чейза, а это в корне меняло дело. — Гарольд, — Фрэнк прервал молчание, — я сглупил, наломал дров. Но ты же понимаешь, как для меня это важно. Он знает, что случилось с Джой. «Этот ублюдок играет со мной!» Милтон откинулся на спинку кожаного кресла и скрестил пальцы на животе. Его подровненные усы скрывали верхнюю губу в искривленной гримасе. Фрэнки, — начал капитан, — я все прекрасно понимаю, отлично понимаю, но сегодня ты махнул лишнего. Нам крупно повезет, если твоя выходка закончится только газетными вырезками, где ты с яростными глазами размахиваешь пистолетом. А, скорее всего, та баба, которая чуть не обделывалась, когда-то на нее закричал, подаст иск. Облокотившись на стол, Гарольд внимательно посмотрел на подчиненного. — Ты понимаешь, что ты натворил? Вскочив с кресла, Милтон начал ходить из стороны в сторону, нервно поправляя галстук. Таким раздраженным его еще никто ни разу не видел. — Гарольд, пожалуйста, не снимай меня с дела. — Фрэнк, я могу лишиться своего места. Это ты понимаешь? Сотрудник департамента полиции слетел с катушек и стал угрожать табельным оружием куче журналистов. Мэр с минуты на минуту позвонит вот в этот телефон. Капитан показал пальцем на трубку, лежащую на столе. И начнет трахать меня так яростно, как этого не сделают извращенцы в клубе сада Маза. Кевин Сакс незаметно прикрыл рот рукой, сдерживая смех. Ольга, сидя в дальнем углу, выглядела на редкость невозмутимой. И после всего этого... — продолжил Милтон. — Ты хочешь, чтобы я оставил тебя? Выслушав крики начальника, Чейз провел рукой по отросшей щетине и опустил голову. Его не переубедить. — Значок и оружие на стол, детектив Фрэнк Чейз, — отчеканил капитан. — Вы отстранены от службы. В связи с вашими противоправными действиями будет проведено внутриведомственное расследование. Поднявшись с кресла, Холден хотел вступиться за напарника. Но после того, как Милтон бросил на нее яростный взгляд, стало ясно. Все сказанное ею будет лишним. Чейз подошел к столу Гарольда и аккуратно положил свой значок и пистолет. Милтон всегда прикрывал его. Потакал и иногда шел на уступки, даже когда не должен был. С этой секунды все кончено. И виной тому стал сам Фрэнк и никто более. — Спасибо за все, — напоследок сказал детектив перед тем, как выйти из кабинета. Чейз не стал устраивать сцены, не хлопнул дверью, не кричал, чтобы все они катились к черту. Мужчина опустил вниз глаза и мирно ушел. После его ухода еще пару минут никто ничего не говорил. «Сакс — Сакс! — наконец крикнул Милтон. — Ты и Холден, теперь вы ведете это дело. Берите столько людей, сколько нужно. Если понадобится, создайте целый отдел по поимке Феникса. Мне насрать, как вы будете это делать, главное — результат. — Так точно, капитан, — ответил Кевин. Когда Ольга вышла из кабинета, Фрэнка уже нигде не было.